марков камень У старых владельцев, у Турчениновых-то, Петро да Марка в роду вперемешку ходили. Отец, например, Петро Маркович, а сын Марка Петрович. У Демидовых-Тагильских у тех опять, а киньте да Никита. Глянулось, видно, мода такая была. Но нынешнего Борчонка, кой в лето не вошел, тоже слышка Марком кличут. Но это их дело. Рабочему человеку в том сласти мало. Петро ли, Марка, а все барин. Не к тому разговор, чтобы их имена разбирать. А вот есть чуть не в самой середке нашей заводской дачи гора одна, марков камень, которые заводские думают, что по марку Турченинову гора прозывается, любил, дескать, который-нибудь туда на охоту ездить, либо еще что. Но только это напрасно говорят. Там вовсе, может, ни один Турченинов и не бывал. Шибко глухое место в болотах кругом. Небарское дело по этим местам бродить. Ноги промочит, из носу закаплет, и добычи близко никакой нету, кроме как мягкий камень маленько ковыряют. Название горы по другому марку поставлено, тайности тут нету, побывальщину эту мне покойный дедушка сказывал. Он еще вовсе маленький был, когда случай тут вышел, лет поди 100 а то и больше тому делу. Была слышка на заводах барыня Колтовская, она тоже в девках-то Турченинова была, а вышла замуж за какого-то генерала или там поручика и стала Колтовская. По что она в Сесерте жила, овдовела, али с мужем разошлась, про то мне неизвестно. Одно знаю, не про одну старинную бароню у нас в заводах речей это а про эту колтовчиху помнят. Оставила, значит, следок. Которая девчонка или бабенка загуляла, про ту и говорят, колтовчиху покрасить хочет. Она, эта колтовчиха-то, до того к мужику жадная была, что удивление просто. Господишек, конечно, около ее сколь хочешь. Известно, господское положение. Что им делать? Только этой барыне тех своих мужиков не хватало. Она и нашим братом рабочим, который побаще до да поскладнее не брезговала. Нет-нет, из сессерти слышок дойдет. Взяла, дескать, барыня нового кучера, а старого отставила. А уж все знали, в чем тут загвоздка. Взяла и взяла, дело подневольное, все-таки не в гору человека нарядили. Посмеются еще так-то, а то и не подумают, что это может похуже горы. И вот приезжает эта барыня Колтовская к нам на Полевской завод. «Как раз о празднике было дело. У нас на Петро Павло известна гулянка. После службы церковной, почитай весь завод, на той вон горке у старой плотинки собирался. Сперва ребятишки бороться, счунутся, потом и до мужиков дойдет. Лучше того не знали, как силой похвастаться. Ну и баром это, видно, к руке шло. Жаловали хороших борцов и всяко нахваливали. Которые в Медной горе робили, шибка ровно худые были, а силы у них в руках и в ногах большая» фабричным супротив их неохота неустойку оказать. А то же у них, у фабричных-то, силка была. Особо у кричных, у которого уши грыжи от надсады, а подойди к нему, сунься. Был в ту пору в кричной подмастерье, один марком его звали. Чепуштанов ли как по фамилии, а прозвище было Береговик. Ох и парень! Высокой, ловкой! Из себя частя косила в нем медвежья, даром что молодой, а уж который год круг уносил. Никто против него устоять не мог. Гора, конечно, в обиде, что крич на большину берет. Вот гора и сделала подвод. Анисима своего подставила. А тот Анисим у них, прямо сказать, урод в людях был. Мужик уж в годах и на грудь жаловался, а посмотреть на него страшно. Согнулся, ссутулился, а все печат на сажень. И руки чуть не до полу, как клешни висят. Двадцать пять лет в горе выробил. Гора его сгрызть не могла. С этим Анисимом давно никто не боролся. Да и сам он к этому не охотился. А тут подвели дело. Как, значит, самолучшие борцы выходить стали, Анисим и выкатился. Ну, побросал, конечно, всех, как котят. Марка очередь подошла. Кричный и кричит. «Не в зачет, Анисима! С этим зверем ни один человек не управится. Что его считать?» А гора свое. «Струсили, женопятики! Какие у вас борцы после этого?» Одним словом, перекор пошел. Тут Анисим и говорит. «Выходи, Маркушка. Охота мне узнать, какая в тебе силка». «Ну что же, попытаем не то, дядя Анисим», — отвечает Марка. «Я бы, супротив тебя, не вышел, кабы не твоя охота». «Вот и вышел, марката то Борются у нас, известно, в замок. У кого, значит, спина не хрустнет, до да ноги выдюжат. Ну и сноровка тоже требуется». Марка, супротив Анисима, пожиже кажется, а ведь одолел. Это Марка-то. «Из трех разов только раз под Анисимом побывал, а два раза его бросил. Молодой все ж таки, куда старому? Крично, конечно, радуется, а гора кричит. «Неправильно боролись!» «Сызного надо!» Пошумели, а до драки не дошло. Сам Анисим это дело утихомерил. «Чего, — кричит, — зря гометь Правильно все было, никакой фальши от Марка не видел, и больше я бороться не буду. Попытал — хватит. Немолодое мое дело этим забавляться». Тем кончилось. Марка, значит, опять круг унес. Борцам выдали подарки, кому пояс, кому шапку, а Марку с Анисимом — по кафтану. После этого пошли, конечно, в кабак. И Марка с собой ведут, а он, вишь на вино воздержанный парень был, да и молодой еще. Ему охота тут остаться, поглядеть, как девки-бабы-хороводы поведут, поплясать с ними, песенок попеть. Ну опять, как мужикам откажешь, раз круг унес. Уважить надо, пошел с ними, а сам кричит. «Ты, Татьяна, не уходи! Сейчас оборачусь Это он своей бабе. Недавно, слышка, женился. Только первый год жили, ласковая такая, ему бабочка попалась, веселая. Они и миловались, прямо сказать, у людей на глазах. Другим бабам девкам завидно было. Не успели мужики до кабака дойти, подбежал барский казачок. Марка барыня требует. А она, барыня-то, колтовчиха, на круг из коляски свои глядела. господишки которые с ней с эсерти, приехали тут же, и приказчик тут, и все начальство заводское. Так и не пришлось Марку стаканчик пропустить. Подходит Марка к барыне, а она ему рубль серебряный подает. «На, как говорит, молодец». «Жалую тебя из своих барских рук». Ну, Марка тоже знал, как ему поступать, поклонился и говорит, «Покорнейше благодарим барыня, рад стараться». А барыня так в него глазами и впилась. Прям сказать, стыда у бабы нисколечко, всякому видно. Один Марка этого не понял и норовит потихонечку отойти. А барыня видит, что он отодвигается и говорит, «Подойди ближе, покажи руку». Марка подошел, конечно, и руку показывает ладонью кверху. Барыня засмеялась, да и говорит, «Загни рукав». Заскать, значит, ему велит рукав-то. Марка так и делает, а она, охват его за руку, щупает, слышка как ровно лошадь смотрит. Господишки туда же тянутся, бармочут промеж себя не по-русскому. Марку, конечно, обидно, что его так оглядывают, а все ж таки виду не подает, будто так и надо. Барня велит ворот расстегнуть, грудь, плечо показать. Марка покраснел, весь зло его взяло, а все исполнил, как она требовала. Колтовчиха схватила его рукой за плечо, похлопывает потихоньку, латошит с господишками-то, а о чем не разберешь. Только и слышно слово какое-то, вроде как Марку имя дает. Заводские наши бабешки, кои поближе стояли, зашушукали и над Татьяной уж насмешки строят. «Твоего ты, барыня, в жеребцы выбрала? Кличку слышь, ему новую придумала». Татьяна женщина молодая, совсем сказать девчонка. Сноровки у ней настоящей нет, как значит жить-то. Она возьми и зареви, так голосом и завыла. Все одно, как по покойнику. «Ой, да что же это девоньки деятся?» Марка услышал, ревет кто-то, поглядел, а это Татьяна. И барыня углядела, спрашивает приказчика. «Кто завыл?» Приказчик сказывает, что это Маркова жена. привести сюда», — говорит барыня. Перевели Татьяну, барыня и спрашивает. «Ты о чем?» «А та с простоты и ляпни. Бабы сказывают, будто Марка на конный берешь». Барыня так усмехнулась, да и говорит. «Хорошо, бабы придумали». «На конном, и верно, конюхов надо помоложе да подюже, твоего, пожалуй, возьму». Татьяна думает и вправду, это она сама бараню надоумила, хлопь ей в ноги. «Помилуй, барыня, сударыня, не вели у меня марка брать. Первый годок с ним живем, да и не умеет он у меня с конями-то. Он, гляжу, и с тобой управиться не умеет, вишь как ты язык распустила при госпоже своей. Обоих вас поучить надо, — говорит барыня, — и приказчику наказ дает». Ты эту ко мне в горничные доставь. Завтра же с утра что подправлена была. Вон она как щеки наела. Устинюшка моя живо обобьет лишнее это А ты молодец, что же жену свою не учишь? Спрашивает барня у Марка. То ты без этого изорвался весь, то скраснеет, то побелеет. Стыдно ему перед народом, как его колтовчиха оглядывала. За голое тело рукой хватало, а тут еще Татьяна с глупона смех поставила. Так бы ровно весь свет расшиб. Он и хватил Татьяну-то по уху. Та так и покатилась. А побёжки, которые Татьяну подстраивали, сейчас зауйкали. «Ой, убил! Ой, убил!» Марка глядит и верно. Лежит Татьяна белёхонько, глаза закрыла, и дыхания нет. А барыня на него же. «Это ещё что за нежности?» «Разбаловал бабёнку, ударить её нельзя!» Тут Марка и не стерпел. Сгрёб её барыню-то да колтовчиху за волоси, да как мякнет на землю. Только каблуки сбрякали. А он ещё в рожу ей ногой-то. Но тут суматоха поднялась. Господишки на Марка бросились, стражник шашку вытащил, а бароня, знай, визжит. «Живьем берите, живьем берите!» Господам, конечно, не под силу экого человека живьем захватить. За пожарниками кинулись, а другие опять в кабак побежали за народом. Выбежали пожарники, а народ им наперерез перерез бежит. И Анисим впереди всех. Задыхался весь, а сам за плотиной машет. «Сажи не поди, три за заплоти на-то!» «Разражу, кричит, кто Маркушку пальцем заденет!» ну Господишки видят, дело худое, но наутек надо. Только один возьми да и пальни в Анисима. И ведь что ты думаешь, попал собачье мясо, в самую жилку угодил? Анисим сразу носом в землю и не встал больше. Экой могутный человек был, гора его не сживала, от пульки сразу кончился. Народ видит, Анисима убили. Пуще того остервенился, за баренком то тем, который в Анисима стрелял, в сугонь пошли. А тот на лошадь до посесердской дороги барыни и другие господишки туда же упалели а приказчик до начальства разбежались но пожарникам конечно бока намяли двух вовсе до смерти благословили о которых изувечили не любил их народ пожарников то первые прихвостни у начальства были и народ в пожарной пароли их за это и помяли через день либо через два суд расправа в заводе началась городское начальство наехало, солдат пригнали В первую голову стали Марка береговика искать. Барня тоже прикатила. Уж как только она не старалась и грозилась, и всяко людей улещала, чтобы показали, где Марка искать. Нет, ничего не вышло. Все в один голос говорят. Откуда нам знать? Убежал куда ты и Татьяну свою уволок. Побились, побились, так-то ничего не узнали, с тем и уехали. Конечно, драли, кого доходя, а Марка с Татьяной в бега списали и по всем местам бумажку дали, не поймают ли где, значит. А он, Марка-то, в нашей же даче и жил. Многие огневщики про это знали. Только против народа боялись. Сами же, слышка, оповестят Марка. На тебя облава собирается, побегись Марка с Татьяной перейдут куда-нибудь, а как облава кончится, опять на свое место воротятся. У них избушка в полугоре, у ключика была срублена. Небольшая избушечка, вроде покосного балагашка. Три зимы тут Марка выжил. Все ему охота было колтовчиху, где на дороге застукать. Только она тоже умная оказалась. После того случаю вовсе не стало никуда ездить. Когда в город случится, так с ней народу, как в поход какой. А в лес либо на пруду покататься, как раньше бывало, не-не. Ака, видать, знала, что Марка ее подстерегал где-то недалеко, корила всех. «Неверные, дескать, вы слуги, беглых в лесах укрываете. Где у вас Марка-береговик? Кто его кормит?» Каждый, понятно, отговаривался, как умело, многие знали. Потом уж Марка с Татьяной ушли. У них, сказывали, ребёночек родился. Ну где же с детём в лесу жить? Хлопотно. Они и подались в Сибирь на вольные земли. Колтовчихи об этом сказывали, да она не поверила. «Не заманите, — говорит, — меня в лес!» Тоже убралась куда-то с наших заводов. «Вот гора, где у Марка избушка стояла и зовётся. Марка камень».